Глава десятая Всю дорогу я молчу, едва сдерживая бешенство. Глеб что-то скрывает от меня, это уже понятно. От этого становится очень больно и обидно. Ведь он сам требовал от меня честности. Я стараюсь привести свои чувства в относительный порядок, чтобы разговаривать с холодной головой. Но как это возможно теперь? Как теперь это развидеть? Не могли же они снюхаться за такой короткий срок? Или могли? Нет, я бы почувствовала. Или нет? Глазам подкатывают слезы. Я как дура радовалась приезду сестры. Хотела им угодить с матерью, а вышла. Еще не знаю, что вышло но муж теперь так просто от меня не отделается. Все расскажет. Мы заходим в квартиру. Я бросаю ключи на тумбочку и прохожу в кухню, наливая полный стакан ледяной воды. Махом. Пытаюсь охладить пылающее сердце. «Ну?» — говорю я, не оборачиваясь. «Знаю, что Глеб стоит сзади. Как ты это объяснишь? Только не вздумай мне врать!» «Ань, давай присядем!» — спокойно предлагает муж. Но я слышу в его голосе напряжение. «Не хочу, мне и так хорошо!» Я поворачиваюсь к нему лицом и складываю руки на груди. «Ладно. У нас с Ириной был роман. Выдает он, как обухом ударил. «Что? Когда вы успели?» — поражаюсь я. «Давно, до тебя», — поясняет Глеб. «Пять лет назад. Я жил в том же городе, что и она. Но как? Она ничего о тебе не говорила. Я не знаю, что и думать. Я раздавлена, полностью выбита из колеи. А ты уверена, что она все тебе рассказывала?» — вздыхает Глеб. Это длилось всего пару недель. Наверное, она сочла его незначительным. «И что теперь? Ты все еще любишь ее?» Я во все глаза смотрю на мужа. «Нет, конечно, нет», — морщится он. «Да и не было у нас любви. Просто приятно проводили время». «А почему ты мне не сказал сразу тогда?» — выкрикиваю я. Я растерялся. Он трет шею рукой. Я ждал подходящий момент. Я вижу, что ему тяжело об этом говорить, но не думаю, что так же тяжело, как мне. И ты считаешь это подходящим моментом? Нет, конечно, нет. Она... она пришла ко мне на работу, просила тебе не говорить, говорила, что все в прошлом, а вот вчера... Напала на тебя и давай обниматься, да? Я не хотел этого, Аня, быстро говорит Глеб. Я бы все равно оттолкнул ее». Я собирался сегодня же все тебе рассказать. Я не искал встречи с ней, поверь мне. Я вижу, что он не врет. И, возможно, все так и есть. Хитрости Ирине не занимать. Она наверняка все подстроила. И хотела, чтобы я узнала об этом вот так. Мне будет нелегко это принять. Но не бросать же мужа за то, что у него пять лет назад была интрижка, даже с моей сестрой. Я выдыхаю. Стараюсь успокоиться. «Ладно, допустим. Теперь что думаешь делать?» – спрашиваю я мужа. «Есть еще кое-что, что ты должна знать». На краткий миг его лицо искажается болью, но он быстро берет себя в руки. «Что?» – шепотом спрашиваю я. «Мне становится очень-очень страшно. Я чувствую, что то, что он сейчас скажет, изменит нашу жизнь безвозвратно».